Мария Цура. Аспиды Добра. Моей сестре Рите с любовью. Произнеси мое имя, и я буду жить. Папирус Ани. Книга мертвых. Всадник в черном плаще остановил коня у высокого холма со зловещими деревянными фигурами на вершине. Он спешился и провалился в снег почти по колено, однако не выразил ни удивления, ни недовольства и решительно зашагал вверх по склону к ветхой маленькой хижине без окон. Дверь отворилась со скрипом. У очага грелся старик, седой, как сама зима, закутанный в медвежью шкуру. «Зачем ты здесь?» – спросил он, не поворачивая головы к гостю. Незнакомец уселся напротив, достал из складок плаща красный шелковый сверток, благоговейно развернул его и показал золотую коробочку. «Я хочу вернуть эту женщину в мир живых». «Почему? Она предала тебя, вы воевали друг против друга». Или ты придумал план какой-нибудь гнусной мести? Увы, ничего нельзя поделать, ее земной путь окончен. Я...» На красивом и бездушном лице молодого мужчины появилось выражение легкого смятения. «Я люблю ее». «Ты?» Старик расхохотался громко и залевисто. «Влюбился? Расскажи сказку кому-нибудь другому, а мой рассудок пока слишком здравый для таких историй». Я долго искал способ оживить ее и нашел в египетских книгах». «И зачем в таком случае ты приехал ко мне?» «Она была из твоего народа?» – ответил гость. «Вы сжигаете мертвецов, а египтяне сохраняют тела. Я подумал, что твой совет окажется полезным». Старик повнимательнее взглянул на собеседника и даже слегка привстал. «Да, наконец вынес он вердикт. Что-то в тебе изменилось. Ты отдал свое имя?» Имя — это память, так написано в книге мертвых. Пришлось от него избавиться. — Вижу. — Тогда слушай. Прах обратится в плоть, но нужно принести жертву. — Я знаю, — рявкнул в нетерпении незнакомец и ударил кулаком по столу. — Но это не работает. — Тогда почему ты -то решил, что я могу помочь, если сам такой умный? — Потому что не я, а ты называешь себя разумом Запада и душой Востока, — издевательски заметил гость. — Ладно. Поезжай обратно до Бессапары, найди местечко под названием Ладель, там и совершишь жертвоприношение. И что дальше? Увидишь. Старик махнул рукой и уставился на огонь, потеряв гостю всяческий интерес.